Глава 9. Силовое решение. Поваренок, уже собиравшийся ударить в гонг, застыло и ошалело, и уставился на судей. Чего? Что вы сказали? Вы продались за его взятку! Чрто предатели! Да-да! Зрители, собравшиеся в ресторане Сэя, начали бронить судей и кидать в них все, что попалось под руку. Вокруг начался галдеж. Мальчик посмотрел на меня с улыбкой, довольный тем, как я смог одолеть ненавистного врага. «Эй, вы! Отвечайте!» – выкрикнул Сея, глядя на Мара полными ярости глазами. «Мы оценивали честно, не учитывая яды и все остальное», – ответил тот. «У нас всегда было много вопросов к вашей еде, господин Сея. И хотя вы рассказывали о волшебной готовке, сочетающей ваши силы с улучшенным вами украшением, я вас больше никогда не буду кормить!» «Знаете, что с вами случится после этого? Вся ваша нынешняя сила — заслуга только моей еды!» Как я и думал, он нашел способ усиливать людей с помощью еды на манер моего зеркала. И, как я вижу, он совсем не сожалеет о том, что в ходе его экспериментов были жертвы. Метод Сэйя ничуть не полезнее других усиливающих препаратов с побочными эффектами, которых полно в этом мире. «Кажется, вы неправильно нас поняли, господин Сэйя», — отозвал Самара с гордостью на лице. Мы никогда не были вашими союзниками, мы на стороне вкусной еды. Он все-таки решил сказать это вслух. Я даже не знаю, как реагировать. Уверен, Мара уже забыл, как вел себя до этого. Но да, он и правда на стороне вкусной еды. И даже если сейя больше не будет ему готовить, я пообещал Мара раскрыть секреты его кухни. Я на дух не переношу предательства, но даже мне приятно видеть ссору между людьми, которые смотрели на меня свысока. высока. «Это какая-то чушь! Вот именно!» Поддакнула подонок номер три и указала пальцем на тарелку с моей едой. «Чем именно эта отвратительная масса заслужила победу? Этот мерзавец обманом испортил еду господина Сейи! Ее наглость заслуживает уважения. После всего, что они сделали, ей еще хватает смелости заявлять такое. Например, разве разрешение на пронос своих продуктов – повод выдавать нам гору гнилье? И, кстати, если бы мы с самого начала принесли свои продукты, Они бы просто выбрали несовместимый с ними кулинарный жанр. Хотя, конечно, против меня такие уловки не помогут. Неважно, как именно, важно, что я победил, не так ли? Заткнись! Моя еда не могла проиграть трусу вроде тебя! Эта битва не считается! А если бы я проиграл и заявил то же самое, ты бы согласился? Разумеется, такая логика не сработает. Молчи! Моя еда не должна была проиграть под лицо! Тебе бы научиться готовить! С самого начала. Откровенно говоря, Сэйо умеет готовить только еду быстрого приготовления. Если называть это кулинарным делом, то любой человек, способный залить горячей водой лапшу, может называть себя поваром. Я уже не говорю про подмешивание наркотиков, это вообще за гранью добра и зла. Ты меня еще учить жизни будешь? Ну все, ребята, прогоним эту тварь из города! Значит, все закончится тем, что он попытается натравить на меня народ, потому что я ему не понравился. «У меня нет слов». Зрители достали клинки и мотыги и уставились на нас со злобой в глазах. Кажется, вот-вот накинутся. «Проигравший должен отдать победителю все. Разве не эти слова вы говорили всем своим предыдущим противникам?» Напомнил Мара. «Молчать! Предателям слова не давали!» «Народ!» Заголосил вдруг мальчик, запрыгивая на стол. «Успокойтесь! Сэй, проиграл кулинарную битву, и это факт! Вам незачем его слушаться!» «Что ты лезешь не в свое дело, мальчик?» «Молчи!» «Не буду!» «Я с самого начала считал, что еда Сей неправильная!» «Но вы!» «Вы ведь все когда-то готовили себе еду сами!» «Неужели вы сами не удивляетесь тому, что так сильно полагаетесь на Сэйя?» Некоторые зрители отвели взгляды, видимо задумавшись. «Слушай, взрослых, мальчик!» Крикнула падонок номер три. «Мы должны наказать его за нечестную победу над господином Сэей! «Это сам Сэйя вел себя нечестно!» Когда другие повара приходили со своей едой, он выбирал неподходящие жанры, а когда нет, заставлял их готовить из гнилья. Он не одержал ни одной честной победы, а когда пришел его черед проиграть, начал упираться. Молчать! Оскорбивший господина Саю заслуживает смерти. Подонок номер три кинула в мальчика кухонный нож. Да это уже перебор. Первый стеклянный щит. Я создал щит, чтобы отбить брошенный в мальчика нож. Что это? Воскликнул Сее, глядя на меня. «Кажется, вы решили избавиться от нас силой!» Вставил Ларк, широко размахивая косой. Горас Рафталия, Фьюра и Цугуми тоже встали в боевые стойки и показали зрителям вокруг, что готовы к битве. «Если у кого руки чешутся, я готов вас немного проучить. Не до смерти, конечно, но это только если вам хочется!» Предупредил Ларк. «Кулинары и ювелиры похожи тем, что в их состязаниях всегда побеждает лучший!» Если кто-то хочет оспорить результат, нам придется вмешаться. Поддержала его Террис. Горожане пропитались аурой, которая от них исходила, и... Господин Сая лучший! Я не позволю опорочить его имя! Начал один из них. А, надо же, какие местные горожане проворные. Значит, паренёк на Афеме не соврал, что вас накачивают какими-то препаратами. Получив магическую поддержку Террис, Лорк с легкостью разобрался с накинувшимся на него человеком. Разумеется, он сдерживал себя, так что бедолага не умер, но сдвинуться какое-то время вряд ли сможет. «Кто ты такой? Ах да, я же совсем забыл его представить!» Вмешал Самара, будто ждавшая этой минуты. «Перед вами король Ларкберг и одна из священных защитниц мира, героя охоты Кидзуна Кадзаяма. В том, что касается силы, этим людям нет равных!» «Ха! Подумаешь, герой их прихвостнее!» «Правильно, господин Сайя! Священное клановое оружие – ничто против моей еды! Смотрите!» Сайя вернулся к кастрюле своего супа, достал из украшения гору порошка и растворил в жидкости. Подонок номер три, другие ведущие работницы ресторана вцепились в кастрюлю и мигом осушили ее до дна. Ничего себе, они так быстро выпили все! Что там было? Женщины дружно упали, и из них повалила темная аура. Хм! как у них растут мышцы. И голос становится, как у зверей. «Ну как? Вот мощь, которую дарует моя еда!» Превратившиеся в горы мышц женщины встали стеной перед Сейей, готовясь скрутить в бараний рог любого, кто покусится на их господина. «Ну ничего себе! Назову это блюдо консоме богатырской мощи!» ха Я собирался подчинить этой едой правительство и захватить страну! Но теперь придется действовать иначе!» Вы все еще пожалеете! Ты совсем вжился в роль злодея, который раскрывает свою сущность после первого поражения. Добавлю, что так себя ведут только проходные третьесортные злодеи. Что? Это ты злодей? Ты приготовил подлую еду, а значит ты воплощение зла? Еще и ответственность на меня сваливает. Как же меня бесит, что до таких типов невозможно достучаться! Моя еда превыше силы героев! Ну же! Разгромите этих подонков! «Да, господин Сая! дружно ответили женщины. «О, у меня -то, то его не сейчас нос отвалится! За что? Не хочу!» Фирограммка стонала, зажав нос. «Пахнет и правда так себе!» Неужели остальные горожане ничего не заподозрили, увидев такое превращение работниц ресторана? «Тьфу! Ну и мерзавцы! Даже сказать нечего!» «Это точно!» Ларк и недовольно цокнули и направили оружие на армию женщин. «Ребят, ну чего вы удивляетесь? Они с самого начала были настроены враждебно?» Назидательным тоном сказала Кидзуна. «Держись в тылу!» Цугуми встала перед Кидзуной, чтобы защищать её. «Слушай, Нафамитиан, мы, конечно, пока совершенно не понимаем, что происходит, но кое-что можем сказать!» Селдина и Садина показали пальцами на Сэйо. «Такт! Хидемаса!» «Этот мальчик очень похож Ага». Я, конечно, и сам догадывался, но все равно приятно узнать от коса, так что я не ошибся. «Мне тоже так показалось». Мой опыт подсказывает, что его самоуверенность, наглость и стиль речи – достаточные доказательства. «Да, я тоже из авангарда волн». «Нет, мы не про это. Он что-то излучает. У него, как и УС-1, что-то не в порядке с душой». «Как это понимать?» Садина сдачно наклонила голову, словно не зная, как объяснить. Видимо, для более подробного анализа времени у них не было, тем более, что с Сэйя не был настроен на разговор. Но теперь понятно, почему Садина и Селдина так пялились на него. В общем, я теперь научилась с первого взгляда намечать такие вещи. Ты тоже умеешь видеть души Садина? Нет, пока еще не умею. Но вижу такое, и меня словно током бьёт. Не знаю, насколько можно доверить вашей интуиции, но... Остановил я косаток. В том, что Сэй из авангарда, я не сомневаюсь. «Умрите!» Горожение работники ресторана Сэй накинулись на нас со всех сторон. «Тут и без слов понятно». Закончил я. «Мы их усмирим». «Давайте». Ответил я к осадкам, схватил мальчика и отправил ему приглашение в группу. «А?» «Прими не спорь, иначе тебя будет трудно защищать». «А, ага». И как только я убедился, что мальчик вступил в нашу группу... «Стардаст Миррор!» Я установил барьер и посмотрел сквозь него на горожан. У всех лица перекошены от гнева. Сразу видно, вот рабы, попавшие во власти Дэссэй и телом и душой. «Что вы собираетесь делать со мной?» Воскликнул Мара. «Убить предателя! Ха!» Работницы ресторана Сэйи собрались разорвать в клочья Мара и всех судей мускулистыми руками. «Не позволю! Стардаст Блэйд!» Рафтали защитила Мара навыком. «Ах, как ты смеешь мешать нам!» Постепенно ресторан превращался в поле боя. К горожанам добавились стражники, а гигантские женщины тем временем приключили внимание на нас. Может, лучше отступить и не вступать в затяжную битву? Не то чтобы противники были сильны, но их очень много. «Народ, не вздумайте никого убивать!» Напомнила, как всегда, наивная Кидзуна. Она жалеет даже врагов, которым нужна только наша смерть. «Конечно!» откликнулась Грасс. Паренек на Афуме, леди Рафтали и леди Фира, вам понятно?» «Лучше б не было понятно», – проворчал я, не отпуская мальчика. «А как же моя сестра?» – спросил мальчик и посмотрел в сторону дороги возле ресторана. Там из-за угла выглядывала девочка и смотрела на нас. «Чёрт, как же она далеко!» Сэя догадался, что это мое слабое место, и указал на девочку пальцем. «Эй, монстры, вам нравится есть мою еду?» Тогда пора ей отработать! Взять ее живьем! Кружившие над рестораном монстры покорно устремились к сестре мальчика Не позволю! Я бросился бежать, не отпуская мальчика и не снимая барьера. Фера, ты поняла, да? Не дай этим монстрам добраться до нее! Ладно! Фира обратилась к монстром, поднялась в небо и напала на монстров в Сэй. Мы тоже можем помочь! Садина начала размахивать и колоть гарпуном, помогая Фиру. А Силдина поддерживала ее заклинанием. Ха-ха-ха! Вот моя сила! Этот город никогда не покорится трусом вроде вас! Умрите!» О, ему разве что осталось сказать, потому что они верят в меня. Не знаю, что ему ответить. Давай! Иди к нам ради господина Сее! Обезумевшие горожане тянули руки к сестре мальчика. Нет! Второй стеклянный щит! Зеркальная темница! Что? Нужно сломать эту преграду. А, она слишком твердая. Отлично, вроде бы у меня получается. Я разогнался и растолкал горожан барьером. Удар зеркалом. Вот еще один навык щита, адаптировавшийся под зеркало. Этот шилдбаш, умение, которое ненадолго лишает противника сознания. В боях с монстрами оно почти бесполезно, а вот для того, чтобы замедлить горожан, вполне сгодится.